Глава 33. Осада. Все пришло в движение. Люди бегали, суетились. Я словно угодила в смерч, и ветер кидал меня из стороны в сторону. К Анрею устремились лекари и воины, а заодно с ними я. Участников турнира оттеснили, и я, среди прочих, смогла пробиться к мужу. Вид его ран застал меня врасплох. Вся левая часть тела была залита кровью. Но как? Мечи не были заточены. Или один все-таки был? Эта мысль посетила не только меня. Воины бросились вылавливать участников турнира, но Рик со своей командой успел покинуть ресталище. И часть воинов отправились на его поиски. Зато нашелся меч, перепачканный кровью Лерда, и он был острый, как в первый день заточки. Наскоро перевязав рану, чтобы остановить кровь, воины организовали носилки для Лерда. Я увязалась с ними, ни на секунду не желая покидать мужа. «Рана несерьезная», — подбодрил меня один из воинов. «Быстро оклемается». Я поблагодарила его улыбкой, но его слова меня не успокоили. Анрей был бледен и почти не реагировал на внешние раздражители. Воины доставили его в замок в кратчайшие сроки, правда идти пришлось пешком, опасались навредить лорду качкой. А уже в покоях лекари основательно принялись за дело. Рана была промыта, зашита, смазана заживляющими мазями и перевязана. «Мое единственное предписание», — сказал мне лекарь перед уходом, — покой. Лэрд — сильный мужчина, он поправится. Жизненно важные органы не задеты, но он потерял много крови. Ему требуется сон и усиленное питание. Тогда восстановление пройдет быстро. «Не беспокойтесь», — заверила я. «Если придется, привяжу Лэрда к кровати, но он будет лежать». К сожалению, сдержать слово не получилось. Уже на следующее утро явился посланник из войска. Мужчина прибыл буквально с поля боя. Я принимала его в кабинете вместо Лэрда, Весь вид посланника, грязная одежда, запекшаяся на ней кровь, кричали о войне. «Отдохните сперва с дороги», — предложила я. «Поговорить мы можем и позже». «Мой доклад не терпит отлагательств. Мне необходимо немедленно увидеться с Лэрдом». «Боюсь, это невозможно. Лэрд приходит в себя после ранения. Вы можете рассказать все мне или его советникам». Он замялся. «Лэйди или нет, а для воина я просто женщина. Не привык он обсуждать с нами дела» но благоразумие взяло вверх на предрассудками, и мужчина произнес. «Мы проиграли последний бой. Противник пришел в наступление. Их цель Кингрос. Вскоре они будут здесь. Лэрт подготовил крепость к осаде, и армия нас защитит. Армия разобщена. Отступали не по плану. Пока командующий снова соберет войска, пройдет какое-то время. Но Кингрос подготовлен для осады, он выдержит. При условии, что Лэрт лично возглавит оборону, люди встанут под его знамена». «Это невозможно!» — покачала я головой. «Он не в том состоянии!» «Тогда крепость дадут!» — мрачно отозвался мужчина. «Никто не будет рисковать жизнью ради покойника!» «Но Лэрд поправится! Он выживет!» — отчеканила я. «Я в этом не сомневаюсь, леди!» — кивнул воин. «Но люди всякое болтают. Они могут посчитать, что здоровый наследник, пусть и бастард, лучше, чем раненый Лэрд. Леди милани умеет убеждать». «И что же делать?» мне возвращаться к командующему а вам прятаться запретись в оборонительной башне если кингрос возьмут там вы будете в безопасности. я кивнула принимая совет вспомнилась башня о которой рассказывал рик в день нашего приезда в кингрос она специально была построена так чтобы семья сюзерена могла пережить в ней длительную осаду посланник уехал в тот же день лишь немного отдохнул и поел а я созвала совет услышав новости с поля боя советники занервничали Мне показалось, они уже обдумывали, как безболезненно для себя сдать крепость. Не мармеры, а кучка трусливых псов. Чуть что, сразу поджали хвосты и бежать. Их поведение убедило меня в правильности совета посланника. Этой же ночью я, призвав самых верных воинов, велела им перенести лорда в башню. Муж пришел в себя, и я пересказала ему разговор с посланником. Увы, он был слишком слаб, чтобы возглавить оборону. Это бы его доконало... Я видела, как нелегко ему удалось решение отправиться в башню, но это было еще полбеды. Настоящие неприятности начались, когда, на подходе к башне, наш нехитрый кортеж столкнулся с Рикардом. Как он здесь оказался, насколько знала, его нашли и арестовали после турнира. Сбежал? Я бросилась вперед разъяренной кошкой. Сейчас, подобно той самой кошке, мне хотелось выцарапать Рику глаза. Снег, который всегда был при мне, зарычал, поддерживая мое негодование. «Это ты во всем виноват!» Я ударила его кулаком в грудь. «Ты принес на турнир острый меч. Ты пытался убить Лерда и должен быть за это казнен». «Я сделал это ради вас!» Рик схватил меня за плечи. «Разве ты не мечтал освободиться? Если Лерд умрет, мы сможем быть вместе!» Я отшатнулась. Объяснять что-то Рику было бесполезно, а я приказала воинам. «Арестуйте его!» Но они не успели даже с места сдвинуться, как вмешался Лерд и отменил мой приказ. — Не совершай моей ошибки, — сказала я, — не отпускай его. Это я велел его отпустить и привести сюда. Муж приподнялся на носилках, морщась от боли. — Сейчас он нам нужен. — Ты на его стороне? — вряд ли я могла удивиться сильнее. Лэрд не ответил. Он жестом велел воинам нести его в башню. Лишь после того, как его подняли по лестнице, уложили в кровать, и он отпустил воинов, Анрей вернулся к разговору. В башне остались только мы втроем, и он мог быть откровенен. «Кингрос будет взят», — сухим деловым тоном заявил Андрей. «Я в этом не сомневаюсь. В крепости лучшие воины, но они не пойдут в бой без меня. Как бы они ни были хороши, они стадо, нуждающиеся в поводыре. Мелания предложит им этого поводыря, своего сына. И если я не встану, чтобы ей помешать, то ее предложение примут». «Еще не все потеряно. Ты быстро поправляешься», — сказала я. — Недостаточно быстро. К тому моменту, когда войска заговорщиков подступят к стенам Кингроса, я еще не смогу держать меч в руках. Но это не важно. Не судьба Кингроса заботит меня сейчас, а твоя, Флорианна. Я сидела на краю кровати, держа Анрея за руку, но в этот момент мне хотелось выбежать из комнаты. Я подозревала, что услышу. — Ты должна покинуть Кингрос, немедленно, — произнес Анрей. — Не проси меня о таком, — покачала я головой. Я останусь с тобой и разделю все тяготы, как твоя жена и леди. Здесь ты погибнешь. Мелания не пощадит тебя. Лэрд прав. Рик, стоявший позади меня, положил руки мне на плечи. Надо бежать. Я помогу тебе. Доверься мне. Нет. Я передернула плечами, сбрасывая руки Рика. Не прогоняй меня, Анрей. Я упала мужу на грудь, слезы душили меня. Ничего, ничего. Он гладил меня по голове. Это пустяки ты просто переждешь опасность подальше отсюда, а потом вернешься. Я знала, что он обманывает, говорит так, чтобы успокоить меня. Некуда мне будет возвращаться, и некому. Рик потянул меня назад, а я до последнего цеплялась за Анрея, не желая расставаться. Бывший муж довел меня почти до двери, но я вырвалась и бросилась назад в объятия лэрда, Прижав меня здоровой рукой к груди, он прошептал мне на ухо так, чтобы слышала лишь я. «Ты только помни». Он готов убить за тебя, а я — умереть. Видишь разницу? Если когда-нибудь усомнишься, что я любил тебя, вспомни этот разговор». А потом добавил громко, уже для Рика. «Уведи ее отсюда». Последние слова Андрея окончательно меня деморализовали. И Рик воспользовался моей слабостью. Силы вывела меня из башни. Я не запомнила спуск по винтовой лестнице. Пришла в себя лишь на улице, когда свежий ветер обдул лицо. «Он ведь будет в порядке?» — спросила, оглядываясь на башню, от которой Рик упорно меня уводил. «Ты говорил, там можно продержаться несколько лет?» «Да, конечно, можно», — чересчур поспешно согласился Рик. А я в очередной раз оглянулась. Дверь в башне стояла распахнутой настежь. «Осаду выдержать не проблема, но для этого надо запереться. Алерт слишком слаб, даже для того, чтобы спуститься самостоятельно по лестнице». Значит, нужен кто-то еще, кто-то, кто добровольно на долгое время запрет себя в башне на пару с лэрдом. Кто будет заботиться о раненом, перевязывать его, кормить? Кто на это пойдет? А Рик тем временем тянул меня все дальше. Наши шаги по каменной мостовой отражали всех стен домов. Мы почти перешли на бег, я переставляла ноги бездумно. Мысли были далеко, в башне с мужем. А потом я ощутила его, первый толчок. Ударом под ребра. Боги были милостивы ко мне, вылечив от отравы чёрной анибы. Я все тянула с объявлением этой новости, боялась, что если станет известно о моей беременности, меня точно сживут со свято. Меня пытались убить просто потому, что я могла родить. На беременную лейди вовсе объявят охоту. Это новое ощущение заставило меня остановиться. Я выдернула руку из ладони Рика. Ребенок не хотел покидать отца, а я мужа. «Фло, нам надо торопиться!» — окликнул меня Рик. «Прости, я попятилась. Я не пойду!» «Что ты такое говоришь? Здесь тебя не ждет ничего, кроме смерти. Послушай!» Он шагнул ко мне. Лэрт умрет. Ты станешь вдовой, и мы снова поженимся. Будем счастливы, как раньше!» «Нет, это ты был счастлив, а я жила под гнетом твоей сестры. Ты ни разу не заступился, а потом вовсе отказался от меня. Но я не ты. Я от мужа не откажусь!» И если ему грозит опасность, я буду рядом, разделю с ним любую беду. Я знаю, ты заодно с заговорщиками. Леди Эйслин подговорила тебя на этот план. Сам бы ты не додумался до турнира и острого меча. Я прощаю тебя, как простил тебя Анрей, но я с тобой не пойду. Я договорился, — упирал Рик. Нас выпустят из крепости целыми и невредимыми. Думаешь, Лерт не догадался о моем участии в заговоре? Он понял это. Именно поэтому отпустил тебя со мной. Знал, что только я могу гарантировать тебе безопасность. Вы больше не будете решать за меня. Ни ты, ни он, ни кто-либо другой. Пожалуй, впервые в этой стране я делаю то, чего хочу сама, а не то, что мне навязали. Возвращаешься в башню — это твое решение? Да, — кивнула я, — и я его не изменю. А как же я? Мне жаль, но я больше не люблю тебя. «Нет, не так. Я никогда не любила тебя. Это было заблуждение. Ошибка пылкой молодости, склонной принимать каждый порыв сердца за нечто большее. Но теперь я вижу разницу. Мне кажется, я повзрослела, и мои чувства тоже». «Ты совершаешь ошибку, оставаясь с ним», предупредил Рик. «Нет, я совершу ее, если уйду». А «Опомнись, ты погибнешь». «Ты не можешь знать этого наверняка. Но даже если так, я ни о чем не пожалею. Прощай, Рик». Я, не теряя времени даром, побежала назад, в башню.